Тед. Когда приходит Оливия, мы устраиваемся на диване перед телевизором и смотрим монстр-траки. Она меня немного беспокоит, судя по виду, нервничает и сама на себя не похожа. От этого я чувствую себя не в своей тарелке. Оливия всегда в полном порядке, ведь кошкам так и положено, правда. Они не задерживаются надолго на чем-то одном. Вполне возможно, я все это сам напридумывал, потому что сегодня очень тоскую без Лорен. Знаю, что там, где она сейчас, ей лучше, но разлука с собственным ребенком любому родителю дается, ой, как нелегко. Я зову ее, но она в наказании мне не отвечает, мне от этого больно. Сердце словно сжимают тиски, и оно готово в любой момент лопнуть». После той истории с соседкой я все еще хожу в расстроенных чувствах. Скорее всего, сразу друзьями мы бы не стали, но мне подумалось, что попытаться было можно. Интересно, а как бы она выглядела в платье? В чем-нибудь воздушном, развивающемся на ходу у лодыжек? Пожалуй, что в голубом. Но я сидел в баре и ждал ее, а она не пришла. Выглядел полным идиотом. В целом же поиски друга продвигаются не лучшим образом. Первый звук слышит Оливия и тут же скрывается под диваном. «Мне требуется еще один миг, чтобы понять. Это уже не из телевизора, он заполняет собой весь дом. Сюда приближаются мощные двигатели, экскаваторы, трактора. Рокот слишком близко, что им здесь надо? На этом конце улицы только два дома, а за ними лес» но они все надвигаются ближе и ближе. Я подхожу, заглядываю в дырочку и смотрю, как они с ревом проносятся мимо. Их огромные челюсти покрыты коркой земли. Они не останавливаются и мимо дома направляются в лес. Из кабины выпрыгивает человек и снимает с ворот цепь. В его поведении присутствует какая-то мерзкая официальность. Он распахивает ворота, в которые тут же въезжают машины. Затем экскаватор с бульдозером, с тем же одышливым ревом, прокладывают себе путь по лесной тропе. Выбегая в дверь, я настолько огорчен, что чуть не забываю закрыть ее за собой на три замка, хотя в действительности все же помню. На тротуаре вместе с другими соседями стоит та самая женщина, которую я приглашал в бар. Они смотрят, как бульдозер с экскаватором исчезают за стеной деревьев, увозя с собой свой адский рев. «Что происходит?» — спрашиваю я ее. «Меня охватывает такая тревога, что на какой-то миг я даже забываю, как грубо она со мной обошлась. Им туда нельзя, это природный заповедник, он под защитой!» «Они оборудуют на тропе новые зоны отдыха», — отвечает она, — «для пикников». «Сами понимаете, больше туристов, больше любителей природы. Кстати, сегодня утром я по ошибке забрала вашу почту. Если хотите, могу чуть позже ее вам принести». Не обращая на нее никакого внимания, я бегу в лес, ориентируюсь на зубодробительный грохот моторов. А когда вижу их, начинаю издали за ними наблюдать. Примерно через милю они сворачивают стропы и крушат под лесок. С треском поддаются молодые побеги. Для меня это то же самое, как слышать детский крик от места, где они кромсают землю, до той самой поляны, нет и 300 футов. Сегодня им до нее не добраться, но вот завтра какой-то человек в ярко-оранжевой куртке поворачивается и смотрит на меня. Я дружелюбно поднимаю руку, затем поворачиваюсь и ухожу, стараясь выглядеть нормальным человеком. Но даже когда отхожу достаточно далеко, чтобы они не могли меня видеть, еще долго слышу их рев. «Челюсти, перемалывающие лес!» Теперь остается только кусать локти. «А ведь я знал! Боги слишком долго покоились на той поляне!» Сознательно или нет, но их там многие чувствуют. Они притягивают к себе людей, будто на ниточке. «Не могу сказать, что у меня до конца зажила рука!» Хотя, думаю, все же стало лучше, к сошли. Так или иначе, но времени у меня больше нет. Сегодня ночью их надо перенести на другое место. День будто замер. У меня такое ощущение, что до захода солнца проходит несколько лет. Но оно, наконец, все же закатывается за горизонт, полосуя небо багровыми порезами. Даже в благодатной тьме... Лес больше не кажется мне моим. Экскаватор с бульдозером, равно как и подготовленную ими площадку, я нюхом чую задолго до того, как вижу перед собой перепаханную черную землю и кровь убитых деревьев. Машины спокойно стоят среди руин, как огромные желтые жуки. Мне хочется их расколотить, я об этом уже думал. Перекись водорода в топливный бак сослужила бы хорошую службу. Но одновременно с этим нанесла бы ущерб лесу, а этого я не хочу. На поляне я оглядываю белые деревья. Как же мне тоскливо. Хороший был дом для богов, но если они здесь останутся, их рано или поздно найдут. В чем-то другом я, может, и не так умен, но отлично осознаю, что про богов никто не поймет. Снимаю с плеча лопату, открываю сумку с инструментами и начинаю копать. Они захоронены мной в священном порядке в пятнадцати различных местах. Расположение каждого из них горит в моем мозгу созвездием. Этого мне никогда не забыть. Я аккуратно смахиваю грязь с круглой поверхности первого из них. Боги кормят землю. Я припадаю ухом и слушаю. Голосом, напоминающим дождь, бог нашептывает тайны. «Ты в моем сердце», — едва слышно говорю я. Затем аккуратно засовываю его в мешок для мусора, кладу в рюкзак и перехожу к следующему захоронению. Оно расположено чуть к востоку, над похожим на палец камнем. Этот бог очень хрупкий. Я откладываю в сторону лопату и осторожно разгребаю землю руками. Он закопан совсем неглубоко. Мне нравится время от времени выкапывать его и смотреть. Я развязываю пластиковый пакет. В моих руках лежит платье, темно-серое в тусклом свете луны. Как же мне хотелось бы еще раз взглянуть на него при солнечном свете и увидеть его подлинный цвет, темную лазурь океана, каким его изображают на картинах. Но днем, конечно же, этого делать нельзя. Я вытираю от джинсы руки и поглаживаю ткань. И рассказ платья слышу кончиками своих пальцев. Каждый бог хранит собственные воспоминания. От каждого из них в моей душе рождаются другие чувства. У меня блестят глаза, им словно стало тесно в глазницах. При виде этого бога я печалюсь, но вместе с тем испытываю зуд что-то вроде возбуждения. «Ты в моем сердце», — шепчу я, однако слова звучат слишком громко. Затем слева, ближе к середине поляны, приходит черед косметички. С нею стараюсь покончить как можно быстрее, в ней полно всяких блестящих штучек, а ее голос ассоциируется с уксусом или крапивой. Я все копаю и копаю, и каждый новый бог заполняет окрестности своим голосом. «Ты в моем сердце!» — снова и снова шепчу я. Мне каждый раз приходится проходить через все это вновь и вновь. Сначала сотворять богов, потом скорбеть. Наконец поляна пуста. Я весь дрожу. Теперь они все в моем сердце, а рюкзак изрядно отяжелел. На этом этапе я всегда чувствую себя так, будто сейчас лопну. Засыпаю ямки и разбрасываю по земле всякий мусор, чтобы казалось, будто здесь побывали кролики или, может, сурки. Ничего такого, лишь природа, жизнь которая идет своим чередом. Я тихонько подхватываю рюкзак. Мы забираемся дальше в лес. К западу деревья упираются в озеро поэтому я двигаюсь в другом направлении. Даже сейчас, после всех этих лет, у меня нет никакого желания приближаться к озеру. Надо подыскать хорошее место. Боги не могут жить обо где. Луч моего фонаря приплясывает на плющей засохших кустах. Как же сегодня ночью тепло. Лес будто отдает накопленный за день жар, который спиралями винчивается из стволов кедров, И поднимается над лесной подстилкой. Я снимаю свитер. Над оголенными руками и шеей и серыми тучами вьются комары и мошка. Но садиться не хотят. Над головой кружат летучие мыши, пикируя так низко, что даже задевают своими мягкими тельцами мне щеки. От моего прикосновения отламываются три ветки, освобождая нам путь. Когда я останавливаюсь перевести дух, через носок моего башмака любовно переползает змея. Сегодня я превратился в частичку леса и оказался в его сердце. Журчание ручья я слышу задолго до того, как вижу его, стеклянный звон, разбивающийся о камень воды. В каком он лежит направлении, и сказать не могу. Звук словно доносится одновременно отовсюду, что в лесной чаще совсем не редкость. Я выключаю фонарик и замираю во тьме. По спине неудобно елозит рюкзак. В позвоночник упирается что-то острое. Боги сгорают от нетерпения. Им нужен дом, я шагаю в указанном ими направлении, продираясь сквозь кусты и заросли ежевики, которые то и дело меня цепляют. Теперь, когда небо очистилось от облаков, над головой ярко сияет полумесяц. Без фонаря лес предстает передо мной в своих ночных красках, высеченный грациозными серебряными линиями. Впереди светится белая кора. Здесь растут березы, костлявые деревья. Именно этого знамения я и ждал. Все, нужное место найдено. Из-под темного от воды камня бьет родник, стремительно юрко юрка убегая вперед по узкому руслу, над которым величаво колышется папоротник. Сверху на каменной стене виднеются темные трещины. Каждая из них — самые подходящие формы и размера, чтобы дать приют Богу. Я по одному рассовываю их по новым домам. И при этом немного дрожу. Трудно держать в руках такое невероятное могущество. Когда моя работа подходит к концу, рассвет окрашивает небо на востоке розовыми мазками». Я чувствую, как за каменной стеной гудят боги, разбрасывая во все стороны щупальца своей силы. Взирая на меня, жмутся друг к другу высокие белые березы. Я вконец обессилел, меня разрушает каждый раз, когда этим приходится заниматься. Но я должен выполнить свой долг и заботиться о них. Мамочка очень ясно дала мне это понять». Лес пробуждается, я долго шагаю обратно, возвращаясь в новый день, домой, к повседневной жизни. Меня на своих крыльях несет неистовая радость птичьего пения. «Мне грустно без вас», — говорю я пернатым, «но здесь, по крайней мере, им не грозит смерть от рук убийцы. Когда я прохожу мимо желтых машин, в голове нет ни единой мысли. Пусть тебе рвут землю и дальше». «Боги теперь в полной безопасности в новом доме». Магнитофон обнаружился в холодильнике. Я не... нет, даже гадать не хочу, как он там оказался. «Это не рецепт. Просто мне показалось нужным сказать. Я перенес их на новое место, на тот случай, если вдруг забуду». Вполне возможно, что я поступаю так только потому, что хочу с кем-нибудь поговорить. В компании с богами я одинок даже больше, чем наедине с собой. В отсутствии Лорен мне нужно хоть что-то, дабы напомнить себе, кто я такой. Мне очень страшно, так как боюсь когда-нибудь исчезнуть и больше никогда не вернуться. От этого разговора мне не становится легче. Я чувствую себя глупым, и поэтому. Лучше остановлюсь.